баня. Бронников Анатолий Николаевич, инженер-конструктор по специальности, 40 годков отроду с небольшой бородкой и порядком заметной сединой. Уже давно ничего не конструировал и не инженерил. После повального сокращения начала 90-х, которое прокатилось по конторам, подобным той, в которой Анатолий работал, ему пришлось забросить любимые чертежи и пойти искать нечто способное принести ему хоть какой-нибудь доход. Где он только не работал. Первым занятием, пришедшим на смену чертежам, явилась работа по судомойке в одном из столичных кабаков. Но не найдя общего языка с коллективом, Анатолий довольно быстро оставил это непривычное для него занятие и решил пойти дальше в поисках работы. Так он пришел в другой кабак, где его неожиданно взяли охранником. Никаким оружием Анатолий не владел, просто роста был приличного. Видимо, этого и оказалось достаточно. Напарник его был из бывших афганцев, человек бывалый, повидавший всего чего. Они сдружились, болтали частенько, прокуривали вместе в дни, когда не было посетителей. Но однажды какой-то беспорядок начался, а напарник в этот день отпросился. А Анатолий и не знал, как поступить. Пойти успокаивать собравшихся или домой уйти, пока его здоровье проблемы не коснулись. Пока стоял и думал, прибежал хозяин кабака, собственноручно всех буйствующих угомонил и, увидев, что Анатолий стоит в стороне, полный раздумий, послал его домой. В общем, навсегда. На следующий день напарник позвонил Анатолию и, чуть не плача, стал объяснять, насколько несправедлива жизнь. Он уже несколько месяцев ждал, когда же что-нибудь интересное начнется, что можно будет кулаки потренировать. А когда все началось, его там и не оказалось». Но оставлять так Анатолия он не захотел, так как проникся к нему за эти месяцы всей душой и посоветовал обратиться в одну бригаду, собранную бывшими афганцами, промышляющую какого-то сорта бизнесом. Туда Анатолия взяли аж водилой, благо он неплохо умел водить машину. Это было у него чем-то вроде хобби еще со школьной скамьи. Машины, их детали, детали от деталей и так далее. Но двух поездок на этой работе хватило, чтобы понять, что там работать не стоит, слишком опасно. Анатолий попробовал себя таксистом, водителем трамвая, сторожем автостоянки. А потом еще пару мест сменил. Вот тогда-то ему снова и позвонил бывший напарник по кабаку и сказал, что есть замечательная халтура, перегонка машины с Германии. За неделю оказалось вполне реально перегнать машину и получить почти тысячу долларов. Это был уже другой расклад. Анатолий грустно стоял, прислонившись к серой стене. Он стоял так уже целый час, посматривая на подъезжающие легковушки и фуры. Это была станция Себеш прямо на границе Латвии с Россией. «Возьмите, гражданина!» С легким раздражением раздался женский голос из будки. «Себе куда?» Несколько пренебрежительно спросил аккуратно одетый мужчина. «В Москву?» Анатолий оживился и подбежал к машине. «Ну, садись!» «Только у меня денег совсем нет. В Москве могу расплатиться». «Не проблема, садись!» Анатолий с облегчением посмотрел назад. Там исчезали серые здания таможенной зоны, которые за этот час ему уже порядком успели поднадоесть. На границе Польши с Литвой вообще полдня прождал. Голяк полный, — улыбаясь, сказал Анатолий. «А что, путешествуешь, что ли? Кстати, я Володя». Он протянул руку Анатолию. «Толик?» «Нет, не путешествую. Случилась ерунда одна», — смеясь, сказал Анатолий. «Только ты не смотри, что я смеюсь. Мне не смешно совсем. Это так. Последствия». Стопнули беспредельщики в Польше, Я тачку гнал из Германии. «Э, понятно». Володя захохотал. «Обчистили?» «Подчистую? Ну прикиньте только, я им сказал, кто крышует, все по порядку». «Бывает, документы-то не тронули?» «Нет, паспорт оставили, а так все подчистую. Бабки какие были, трубку, машину, все в общем». «Не парься, живым остался и радуйся. Давно машину перегоняешь?» «Да третий раз только». «Думал, на реальную стезю попал, бабки начались. Вот ведь». «А ты кем работаешь?» «Не, ну посмотри!» — с восторгом крикнул Володя. «Я балдею от этих названий. А эти деревца? Ну ты глянь только. Не, в Латвии хоть и чисто, но без души все как-то. А у нас. Въезжаешь, и сразу на тебя березки, бабульки душевные всякие, дороги с камешками и кочками. Все как набросится, Вот это жизнь. А Европа вообще отстой. Души там нет». «Вот и выбирай. Душа, но без бабок или бабки, но без души», — смеясь сказал Анатолий. «Тоже верно». А работа, да, фирма у меня. Сейчас с латышами всякую муру перегоняем. Ну живешь хоть? Живу. Еще сильнее рассмеялся Володя. Я вот тоже только что чудом жив остался. На повороте какой-то придурок подрезал. Может видел там вмятину на бампере. Короче, я вышел этого козла реально подгрузил. Он пару сотен дал, так и разъехались. Ну ты прикинь вообще! За окнами мелькали таблички с названиями деревень, вызывающими смех Володе. Видимо, он давно не был в России и реагировал на каждую надпись на родном языке с какой-то непонятной радостью. Увидев очередной столб с табличкой, он прочитывал вслух название и при этом всегда проговаривал «Душа!» и хохотал. Вскоре они подъехали к одной из заправочных стоянок. «А что за место?» — спросил Володя у одного из дальнобойщиков, чья фура стояла рядом с заправкой. «Пустошка!» «Ха-ха! Пустошка!» — обрадовался и без того радостный Володя. «Отвечаю! Уважаю пустошку!» «Толян, поехали по городу прокатимся!» «Ты же не торопишься!» «А куда мне торопиться?» С некоторой грустью ответил Анатолий. «Поехали, прокатимся!» «Вот хрень, трубка села!» Володя взглянул на свой мобильник. «Садись, сейчас перекусим где-нибудь!» Они заехали на мост и через несколько минут уже были в городе. «Не, ну гляди, кто стоит!» Расхохотался Володя. Вдоль дороги стоял массивный памятник Ленину, всем своим видом указывающий, что они едут правильной дорогой. Свернув на первом попавшемся повороте, они вскоре оказались на железнодорожном вокзале, который находился рядом с автовокзалом. На автовокзале была прибита табличка со смешной надписью «Отстой автобусов». Выйдя из машины и увидев эту табличку, Володя схватился за живот и от смеха чуть не повалился в кусты. Пять минут он не мог успокоиться. Анатолий тоже завелся. Так они хохотали под безразличные взгляды бабушек, выходящих из здания с табличкой. «Отвечаю, это шедевр! Такого нигде не встретишь! Я хочу тут жить!» Володя никак не мог успокоиться. Мимо автобусной станции прошли две девушки, одетые весьма современно, но с каким-то деревенским душком. «О, глянь, Толян!» — Володя приобнял Анатолия за плечо. «Давай с тёлками местными отобедаем. Смотри, какие красавицы!» «Не против?» — ответил Анатолий. Володя подбежал к девушкам. «Девчонки, привет! Есть предложение сейчас отобедать в лучшем из местных ресторанов, так сказать, светски пообщаться, рассказать друг другу о трудностях жизни, обсудить решение проблемы, перспективы сотрудничества. Само собой, все оплачивается приглашающей стороной». Девушки остановились. Сказанное Володе показалось несколько странным для них. Они переглянулись и, оглядев его с ног до головы, рассмеялись. Им было лет по 20, на первый взгляд можно было сказать, что они сестры. Ну вот и ладушки, это мой друг Анатолий, а я Володя, сказал он, широко улыбаясь. Так закрыто кафе, сказала одна из них. Ну так может, в гости пригласите, продолжал Володя. Девушки снова рассмеялись и кокетливо взглянули на Анатолия и Володю. А без проблем, пригласим, ответила девушка. Вот это расклад. Сейчас найдем нормальный магазин, шампанского закупим. А вы того не замужем-то? Володя сквозь смех попытался изобразить нечто серьезное на лице. Нет, не замужем, ответили они одновременно. Ну тогда в магазин, с Володя. Видите, мы в ваших руках. В магазине не было ни шампанского, ни вина. Пиво Анатолий по какой-то причине надух не переносил, поэтому сказал, что пить вообще не будет. Володя купил несколько бутылок, а также пару коробок конфет. Ну видите, красавицы, а мы не пустошинские сказала одна из девушек. «А какие же? Не местные?» «То есть как не местные?» удивился Володя. «Мы здесь под пустошкой. Недалеко от Алоля. Минут двадцать по шоссе». «А, понятно. Так это еще лучше». «Отвечаю, уважаю Алоль. Город моего детства». «Ты был в Алоле?» спросила девушка. «Я там родился». Володя не переставал смеяться. Все четверо сели в машину и поехали по направлению, которое указали девушке. «Ну и глушь». Тихо вырвалось у Анатолия. «Да какая ж глушь!» — возмутился Володя. «Это же родной мой город. Алоль. Ты только прикинь, тебя братва на дороге останавливают, когда ты машину гонишь, а ты им... Руки прочь, я из Алоля. Сейчас на отстой автобусов пущу всех!» «Конечно, не глушь!» — не менее возмущенно, но с полной серьезностью сказала одна из девушек. «Это же трасса Минск-Ленинград, где мы сейчас едем!» Вскоре они проехали мимо таблички с надписью Алоль. Что вызвало у Володи яркие эмоции. Оказалось, что девушки живут в одной из здешних деревень. Надо было повернуть и проехать еще минут десять, но уже по плохой дороге. А вот и наш дом. Кстати, я Лена, она Кристина. Очень приятно. Ну, мы уже представились. А вы что, вместе живете здесь? Одни? Нет, тут дед еще один, но он чокнутый. Мы несколько лет назад у него поселились. Он в нем обычно где-нибудь ходит, а вечером придет и на печь, так что его и не видим почти. «А что у него поселились?» — спросил Анатолий. с мы», — ответила Лена. «Своего жилья не было». Это был большой дом с широким коридором, естественно перетекающим в кухню. У стены стояла огромная ярко побеленная печь с лежанкой. Они расположились на кухне. Володя, грамотно ухаживая за Кристиной, подсел к ней поближе, оставив Лену Анатолию. Девушки, судя по всему, вовсе не были против ухаживаний и намеков на более близкое знакомство. С их открытых загорелых лиц не сходили в улыбки им очень нравилось все происходящее володя слегка приобнял кристину и налив себе очередную кружку пива рассказал очередную шутку вергшую всех в новый поток смеха тут послышался скрип на крыльце ой дед идет немного испуганно сказала лена вот чего он днем приперся ну и нормально засмеялся володя деда тоже напоим чего ему не гуляется продолжила лена с явным раздражением Дверь открылась, зашел старик, одетый в старую фуфайку на голое тело, заплатанные висящие штаны и кирзовые сапоги. Он был совершенно седым, с темным от загара морщинистым лицом. На фуфайке болталась какая-то старая медаль. «Мир вашему дому, хозяин!» Володя встал из-за стола и, взяв полную кружку пива, направился к деду. «Отведай, хозяин, напитка целебного!» Лена и Кристина напряженно смотрели на Володю и деда. Старик будто не заметил Володя, прошел к столу, и, придвинув одну из табуреток, уселся. Лена немного растерянно посмотрела на Кристину. «Хозяин, пивка не желаешь?» Володя сел напротив деда и протянул ему кружку. «Пойдем лучше отсюда. У соседей никого нет сейчас. Они не запирают», — шепнула Кристина Володе. «Да зачем? Такая компания подвернулась», — засмеялся он. «Дед, чего молчишь-то?» «Говорю тебе, пойдем отсюда. Я же говорила уже», — повторила Кристина. «Эх...» — А вы откуда? — внезапно произнес дед и посмотрел на Володю. — Вот, все нормально, — успокаивающе произнес Володя. — Мы из Москвы! — крикнул Володя, предполагая, что дед плохо слышит. — Банька совсем прохудилась, беда с банькой. И камень горький лежит, и брёвнышки уже не те, — пробубнил старик. — Да это ж свой парень, чего вы? — засмеялся Володя. — Давай, дед, рассказывай, как бы тухо. Банька горчит чего-то. Володя и Анатолий расхохотались. «Ну что, согласен, что не зря в этот город заехали?» Володя наклонился к Анатолию. Тот утвердительно кивнул. «Так что с банькой-то?» «Горчит банька. Камень хороший положить надо. Пойдем камень найдем положим. Ай, сладка будет банька!» Дед заулыбался. «Да без проблем, где банька?» Пойдем. Дед встал из-за стола. «Погодите, я сейчас приду. Гляну, что у него с Баней там». «Нет у нас бани» резко сказала лена пойдем дед махнул рукой и вышел из дома зря вы дед не уважаете сказал володя прикольный он у вас я сейчас схожу баньку вашу посмотрю а потом все вместе и попаримся а девчонки я же сказала нет у нас никакой бани повторила лена а про что же он говорит спросил анатолий он чокнутый неужели непонятно раздраженно сказала кристина дед снова зашел в дом пойдем Он снова махнул рукой. Володя, улыбаясь, встал из-за стола. И ты тоже. Пойдем. Дед махнул рукой Анатолию. Анатолий встал несколько нерешительно. Втроем они вышли из дома, оставив недовольных девушек сидеть за столом. В общем, дураки, мы вас предупреждали, крикнула Лена из окна. Не бойся, красавицы, сейчас посмотрим, что у него за банькой, и вернемся. Чаек погоняем с конфетами. На этом можно было бы завершить этот рассказ. Он был бы достаточно содержателен, целиком реалистичен. Можно было бы написать что-то вроде «И ушли они, и ходят до сих пор в поисках бани». Или «Ничего не писать больше». На деле же реализм начинается только сейчас. «Показывай, дорогой, где бань твоя?» «Пойдем, там баня». Никакой бани поблизости не было. Они вышли из деревни и пошли в сторону видневшегося леса, Всю дорогу Володя выдавал новые шутки, Анатолий смеялся. Им стало интересно, куда же приведет их старик. А то, что он явно был не в себе, их совсем не смущало. Даже наоборот, придавало что-то более живое. Володя несколько раз упомянул о душе, о русском народе и о бане как смысле существования. А тем временем они прошли уже приличный путь, и деревня пропала из виду. Прямо посередине небольшой поляны стоял маленький домик, внешне напоминавший баню. Вокруг не было больше ни единой постройки. «Вот и баня». — сказал старик, указывая на домик. — Ух ты, а я уж думал. Ну, показывай, какие проблемы. — Камень горчит. Надо новый уложить. Старик заулыбался. — Камни хорошие лежат неподалеку. Прямо за деревьями там. Когда-то добрые камни добывали. Идите, гляньте. — Толя, пойдем посмотрим, что там за камни, — сказал Володя и направился в сторону деревьев. — Только ты скажи, какой камень надо-то? Какого размера хоть? Видите сами, сказал старик. Володя и Анатолий не спеша пошли в сторону деревьев, на которые указывал старик. Это было с виду ничем не примечательное место. Около сваленного дерева валялись пустые бутылки и обрывки бумаги. Видимо, кто-то недавно отмечал здесь очередную удачу или просто пытался отстраниться от надоедливого мира. Никаких камней не было видно. Володя и Анатолий шли все дальше, внимательно глядя под ноги. Грибняком себя ощущаю, прикол полный. «Про какие камни он говорил?» «Смотри!» — крикнул Анатолий, побежав к небольшому камню, валявшемуся под кустом. Володя подошел. «Ну, да отлично, берем его, потянет!» «Он горчить будет!» Услышали они внезапно. Повернувшись, они увидели худощавого мужичка с закатанными рукавами. То, что рукава закатаны, сразу бросилось в глаза. Такие загорелые и жилистые руки можно было увидеть только в деревне, причем в той, где народ работает с утра до ночи. «Не берите этот, он горчить будет!» — повторил мужичок. — А какой же тогда? — Сладкий надо искать. Мужичок присел прямо на траву, вытащил из кармана штанов папиросы и, не торопясь, закурил. — Это дело такое, — продолжил он. — Горький камень положите все на смарку. Камень надо искать добрый, чтоб сластил, а не этот. — А откуда ты знаешь, что такой не подойдет? — насторожно спросил Володя. — Так я же баню кладу, — засмеялся мужичок. — Я и деду эту баню ставил. Я крепкие бани ставлю. — Понятно. — Ну тогда где нам камень этот искать? Вообще-то можно подумать, что у нас дел больше нет. — Скоро найдете. Тут есть хороший камень. Володя и Анатолий, оглянувшись несколько раз на сидящего мужичка, пошли в первом попавшемся направлении. Володя тихо ругался, постоянно повторяя слово грибник в сочетании с какой-то нецензурщиной. Анатолий шел рядом и молча смотрел по сторонам. — О, глянь, какой камень ровный! Анатолий даже крикнул от радости. «Смотри, подойдет». «Ага, берем его и несем. Если про этот скажет, что горчит, пусть сам ищет». Прямо у банной двери сидели дед и мужичок с папиросой. «Нашли?» — спросил дед. «Да, нашли. Смотри, дед, отличный камень», — сказал Володя и протянул деду камень. «Ох, какой сладкий», — восхищенно произнес мужичок. «Смотри, какой нашли. Да и быстро как». Дед довольно расхохотался. Туда его положите, где каменка лежит. Рядом с бочком. Заходите. Дед приоткрыл дверь бани. Володя и Анатолий вошли. «Куда класть, я не понял!» — крикнул Володя. Тут они услышали, что дверь в баню резко хлопнула, и кто-то задвинул засов. «Дед, ты чего?» — крикнул Володя. Никто не отозвался. Володя бросил камень и подбежал к двери. Дверь была маленькой, и чтобы зайти в баню, нужно было прилично нагнуться. «Дед!» «Совсем, что ли, страх потерял?» — нервно закричал Володя. «Дед, ты эти шутки брось!» — крикнул также Анатолий. «Мы твою баню в один счет разнесем, ты слышал? А потом и тебя заодно, и кореша твоего, ты понял?» Анатолий подошел к маленькому окошку в парилке, которое было заткнуто тряпкой. Окошко было совсем крохотным, но его хватало, чтобы видеть, что происходит перед баней. Вытащив тряпку, Анатолий крикнул прямо в окошко. «Дед, мы повторять не будем!» «Не откроешь, разнесем баню, и это будет последним, что ты видел на этом свете!» Тут прямо перед окошком появились улыбающиеся детый и мужичок. «Не разнесете баньку. Я ее крепко ставил. Сами расшибетесь, а не разнесете», — сказал мужичок. «А это мы сейчас посмотрим!» Володя подбежал к окну и, оттолкнув Анатолия от него, крикнул мужичку. Володя схватил самый большой камень, лежавший в парилке, и с размаха ударил им по двери. «Потом еще раз!» Ударив раз десять, он понял, что баня действительно крепкая, и выбить дверь таким способом не получится. «Да не пытайтесь!» — крикнул мужичок. «Не уважаете, что ли? Как для себя баню ставил!» «Ну что вам надо, уроды?» В ярости закричал Володя. «Короче, либо открывайте, либо звоню братве. Они приезжают, вас в капусту рубят!» Володя схватился за мобильный, но тут же вспомнил, что у него села зарядка еще прошлым вечером. «Вот ведь...» — тихо сказал он. «Давай свою трубку!» «У меня бандиты отняли все», — ответил Анатолий. Володя зачерпнул ковш холодной воды и вылил себе на голову. Потом сел на одну из скамеек. «Что надо? Говорите!» — крикнул он. «Бабки? Сколько? На папиросы подброшу. Отвечаю, сейчас выпустите, не буду вам ничего делать». А сладкие камни шли», — сказал старик. «Да я тебя этим камнем и прибью!» Володя снова в ярости подскочил к окошку. «А как ты выйдешь?» С той же раздражающей улыбкой спросил мужичок. «Я тебя спрашиваю!» — закричал Володя. «Что от нас надо?» Анатолий подошел к Володе. «Слушай, а может, это психи просто?» — шепнул он. «Нас же бабы предупреждали. А если они сейчас подожгут баню?» Эти слова застали Володю врасплох. Он медленно опустился на скамейку, потом снова зачерпнул ковш воды и вылил себе на голову. «Короче, мужики!» начал он спустя небольшую паузу. «Видели тачку, на которой мы приехали? Она ваша. Будете по деревне вашей разъезжать. Короче, прикол я оценил, чувство юмора имею. Тачка вам как приз за хорошую развлекуху будет». Голос Володи слегка дрожал. «Этот камень искали многие», — сказал мужичок. «Во все времена. Их сжигали на кострах за то, что они искали этот камень. А вы нашли. Казалось, он был полностью серьезен». «Вы нашли то, что искали, и не могли найти тысячи. И вы хотите, чтобы после этого ваша жизнь осталась прежней?» «Что он несет?» — спросил Володя Анатолия. «Я тебе говорю, это чокнутые. Бабы ведь нас предупреждали, что дед того. А этот еще хуже. Надо с ними соглашаться, иначе все». «Да, друг!» — нервно закричал Володя. «Нам дико повезло! Такой камень не каждый день можно найти!» Этот камень наводил страх. Он заставлял любить и ненавидеть немного хриплым голосом продолжил мужичок чтобы увидеть его многие шли на смерть чтобы узнать где его искать многие отдавали все свое богатство анатолий подошел к окошку картина была прежней там стояли и внимательно смотрели дед с мужичком да я сразу как увидел камень понял что это он но мы недостойны держать его в руках поэтому готовы отдать его вам вы знаете его историю знаете все обычаи вы есть настоящие обладатели камня сказал Анатолий. «За обладание этим камнем сражались рыцари», сказал мужичок и тут же пропал из виду. Дед тоже медленно пошагал в сторону. «Слушай, они уходят. Полный завал», сказал Анатолий. Володя подбежал к окошку. «Эй, дед! Я повторяю последний раз!» Заорал он громче прежнего. Никто не отозвался. Володя молча сел обратно на скамейку. Анатолий присел рядом. Они просидели несколько минут в полной тишине. Что делать будем? Они ушли, похоже. Анатолий первым нарушил молчание. Не знаю, <связываю> ответил Володя. Тут внезапно они услышали странные звуки. Ту-ду-ту. <связываю> -ту -ту -ту Володя и Анатолий подбежали к окошку, немного отталкивая друг друга. Окошко было таким, что оба одновременно не могли в него полноценно смотреть. Ту-ду-ту! <связываю> -ту -ту -ту Мужичок стоял с рупором, сложенным из дырявой промокшей газеты, и кричал в него Внимание, рыцари всех земель и морей вызываются на честный бой. Кто победит, получит камень знаний. Ту-ду-ту-ту! -ту -ту. Все это полный, тихо сказала Володя. Они нас не выпустят. Это точно психи. Подожди, ответил Анатолий. Сейчас. О, Великий Рыцарь! Анатолий закричал в окошко, я готов принять твой вызов и сразиться с тобой. Отвори темницу и дай мне мой меч. Анатолий обнадеживающе взглянул на Володю. «Камень знаний — сокровище из сокровищ, принесенные чужеземцами, данные им с небес». Мужичок не обращал никакого внимания на Анатолия. Тут появился дед с длинной палкой. «Я готов сразиться за камень», — сказал он. «Принимаю твой вызов, о смельчак», — торжественно ответил мужичок. Володя снова сел на скамейку и обхватил голову руками. Мужичок тоже достал длинную палку. Они с дедом разошлись в разные стороны, а потом побежали друг на друга, выставив перед собой палки. Палка деда попала прямо в живот мужичка, отчего тот громко закричал и упал на землю. «Что там происходит?» — спросил Володя, не отрывая рук от головы. «Сражаются». Анатолий не отводил взгляда от происходящего. «Ты повержен», — сказал дед. «Где камень?» «Пощади его, храбрый рыцарь!» — жалобным голосом сказал мужичок. «Не убивай!» Я не убью тебя, если скажешь, как найти камень. Или хотя бы каков он из себя и кто хранит его. Он прекрасен, как самое прекрасное на свете. Ярче его блеска нет ничего. Он дарует бессмертие и свободу. Но где найти камень, не знает никто. Я знаю! — закричал Анатолий. Он здесь, камень здесь! — Да бросить, сказал ему Володя. — Не поможет. Тут и кричать не поможет. Рядом никого нет. Мы, считай, посреди леса, да еще с двумя психами, которые думают, что они Наполеоны. «Я знаю тайну камня», — продолжил Анатолий. «Он здесь, смотрите, сейчас покажу вам его». Анатолий поднес найденный час назад камень к окошку. Среди красного заката и горячей земли каждый проходит свои пути, плутает, боится. В мае воздух нагревается страстно, становится трудно дышать. Лицо обжигает. Поднесешь камень к окошку, а потом обратно спрячешь, испугаешься. Я закрыл глаза. Чтобы понять жизнь одного из них, недостаточно надеть дхоти и броситься в гангу. Надо найти философский камень. Он будет лежать недалеко от бесконечной свалки, прямо при выезде из Дели. Ты подойдешь к нему и прижмешь его к своей щеке. Твоя голова закружится, тело задрожит. Не бойся. Это подлинность. Еще немного и ты увидишь совершенно иную реальность, совершенно иные взаимоотношения и тайны. Шуни, бежим. Мама принесла дахи и чепати. Брат схватил меня за рукав. «Бросай этот камень, побежали. Сегодня снова придет она. Пойдем смотреть. Вот матери расскажу, что ходишь на нее смотреть. Пойдем, шуни. Не останется ведь ничего. Иди, я сейчас подойду. Я остался сидеть на земле и смотреть на камень. Что произошло, я не понимал. Каждый вечер она приходила к этому месту, брала именно этот камень и плакала. Мы прятались за той белой стеной и внимательно смотрели. Она проводила здесь несколько часов, а потом уходила. «Как ты думаешь, она сегодня снова придет? – спросил брат. «Конечно», — ответил я. «А если этот камень спрятать?» «Не надо. Она придет, а камня нет. Еще тяжелее станет». Это место напоминало развалины. Здесь когда-то собирались строить несколько домов, но потом что-то произошло, и все начали рушить. Мать просила не рушить то, что построили, ведь если это никому не надо, там могли бы поселиться несколько семей. Но никто ее не слушал. Мать принесла большую металлическую тарелку с рисом. Я сел около стены. «А где младший?» — спросила она. «Сейчас придет. Бегает где-то». Брат вскоре пришел и сел рядом со мной. Мать подала ему тарелку с рисом. Сегодня будет интересно, шепнул он мне. Где? Я спрятал камень. Он задорно рассмеялся. Зачем? С гневом сказал я. Она же придет и искать будет. Зачем? Не знаю. Виновато посмотрел он. Просто хотел. Иди, принеси его обратно. Лицо брата стало испуганным. Я не помню, куда я его кинул. Сказал он и заплакал. Философ не останавливается, когда проходит мимо философского камня. Он только бросает взгляд, но не более того. Он идет дальше. Для него этот камень не лучше и не хуже множеству других, лежащих рядом. Он каждый день встречает подобные камни, поэтому глупо останавливаться, а тем более брать его в руки. Я схватил брата и повел туда, где лежал этот камень. Мы долго ходили вокруг этого места, куда брат выбросил этот камень. Брат плакал. Я злился на него. Подходил вечер. Она скоро должна была прийти на то место». Я тоже не думал, что в бане окончу свои года. А ведь меня в детстве в школе бани звали. Типа погонял, такого было. У меня просто первые буквы фамилии, имени и отчества составляют слово бан. Кто-то заметил это, так и начали называть. Ну ладно, давай что ли пол попробуем сломать, а потом копать начнем. Не получится. Ты посмотри на полы. Они крепкие, сказала Володя. Иди погляди, рыцари не вернулись? Нет никого. — ответил Анатолий, глядя в окошко. — Вот так попали. Да, бабы и правда предупреждали. Давай думать, чем этих идиотов заинтересовать можно. Ну, тачку мою они и так заберут. Для этого им нас выпускать не надо. мобила у нас нет, они тоже поняли. Короче, не знаю. Отвечаю, если выберусь, никто не поверит, когда расскажу. Идиотизм полный. Слушай, а может тут пастухи какие-нибудь поблизости ходят? Давай покричим, может кто услышит? Володя закричал так громко, что чуть не сорвал голос. Он даже раскашлялся. «А может, кто-нибудь действительно услышит?» — поддержал его Анатолий. Они закричали вместе. «Слышу, слышу!» — раздалось внезапно. Володя и Анатолий переглянулись. «Мы здесь!» — закричал Володя. «Откройте нас!» «Слышу, слышу!» — повторил голос. «Это кричит народ, который ждет правды». «Это дед!» — грустно сказал Анатолий. «Иди же сюда, ты нечестивая!» Анатолий подбежал к окошку, где и увидел деда. К нему приближался кто-то с ног до головы, покрытый плотной грязной тряпкой. «Ты решила нарушить наш закон!» — крикнул дед. «За это ты будешь предана казни прямо на городской площади!» Володя тоже подбежал к окошку. «Кому он это говорит?» — тихо спросил Володя. «Там баба какая-то под тряпкой». «Ты искала камень, который запретили искать наши предки!» «Тем самым ты предала предков и нарушила закон». «Но я не нашла камень!» Из-под тряпки раздался мужской грубый голос. Тфу! Володя снова сел на место. «Это этот второй урод там под тряпкой». «Я нашел камень предков!» Закричал Анатолий в окошко. «Смотрите, вот он!» Снова на его слова никакой реакции не последовало. «Да брось ты этот цирк!» Грустно сказала Володя. «С ними надо попытаться договориться как-нибудь». «Давай придумаем, чем их заинтересовать вообще можно». Тут Володя вскочил и подбежал к окошечку. «Слышите, уроды! Мы с теми бабами договорились, что если мы через час не возвращаемся, они берут ментов и идут нас искать. Так что даю вам одну минуту, чтобы выпустить нас. Последний раз говорю, сейчас выпустите, ничего вам не сделаю. Потом поздно будет!» Он прокричал все это на одном дыхании. «Не поможет», — тихо сказал Анатолий. «Ты посмотри только на них». Пусть сам народ судит своих еретиков, — продолжал дед, — чтобы не смущали люд честной, чтобы не завлекали своими чарами и страхами. Зачем камень искала, признавайся? — Хочела исцелить любимого человека, — хрипло раздалось из-под трепки. Знала ли ты, что нельзя камень искать? — торжественно спросил дед. — Знала, но люблю его. Он болен. Местный лекарь отказывается его лечить. А колдун сказал, что исцелит его, если принесу камень. — С колдуном мы скоро тоже разберемся. Так ты знала, где искать камень? — Нет, не знала. Я просто пошла на каменоломню. Потом меня схватили и привели сюда. — Глупая, нечестивая! Дед громко захохотал. — Этот камень на каменоломне не найти! Дед и мужичок пропустили еще несколько фраз, сохраняя при этом всю набравшуюся торжественность. Анатолий отошел от окошка и сел рядом с Володей. Они просидели молча почти час. Участники спектакля ушли. Идеи по освобождению не приходило. «Был один случай со мной», — внезапно сказал Володя. «Давно уже, лет десять назад». Он закрыл глаза и запрокинул голову назад. «Я хочу тебе о нем рассказать». Анатолий с вниманием посмотрел на Володю. «Наша фирма только раскручивалась тогда. Мы пахали по двадцать четыре часа в сутки. Иногда приходилось засиживаться до поздней ночи. Возвращались по съемным квартирам убитыми. Пару часов дрем, и снова за дела. Тогда уже метро не работало, я стал попутки ловить. Никто, как назло, не останавливается. Полчаса так простоял, весь уже промерз, как вдруг остановилась машина. Это была удивительная девушка. Мы долго ехали молча. Я как-то не решался первой завести разговор, а она тоже молчала. Ты представляешь, когда она уже подвезла меня к дому, то посмотрела так. Я ее немного нерешительно обнял. Мы любили друг другу несколько часов. Прямо там, в машине. Она даже не сказала, как ее зовут. Так же молча уехала, оставив меня у подъезда. Кружилась голова. Такого никогда не было до этого. Да и после ничего подобного я не испытывал. «Понимаешь, Толян, я так и не уснул в ту ночь. На работу пришел, весь день о ней думал». «И встретил ее потом?» — спросил Анатолий. «Нет, не встретил. И сколько у меня баб потом было, всегда о ней вспоминал». «Как я счастлив был в ту ночь, если б ты знал!» Володя закрыл лицо руками. «А как жалел, что не спросил ее, кто она, где живет?» Когда все закончилось, она всем видом показала, что не хочет, чтобы я ее спрашивал. Просто без слов сказала. Тихо, не спрашивай ни о чем. И уехала, понимаешь? Понимаю. Сейчас, кажется, я помню каждое мгновение той ночи. Кажется, что она где-то рядом. Надо же. Раньше я пытался вспомнить ее лицо, нарисовать ее. Почему-то не получалось. А сейчас будто вижу ее. Анатолий молчал. Он не знал, что сказать в ответ на такой откровенный рассказ. Он немного испугался за Володю, так как тот не отрывал рук от лица и сидел в каком-то забитии. «Сегодня будет интересно!» Анатолий услышал слова деда и снова подскочил к окну. «Где?» — спросил мужичок. «Я спрятал камень!» Дед безумно рассмеялся. «Зачем?» — мужичок закричал на деда. «Она же придет и искать будет! Зачем?» «Не знаю». Дед сделал несколько шагов назад. «Просто хотел». «Иди, принеси его обратно!» Еще громче закричал мужичок. «Это прокаженное придет сюда, камня не найдет. Что делать будем?» «Вот он, камень, слышите?» Закричал Анатолий. «Идите сюда, камень здесь, я его нашел. Дед и мужичок начали ходить по кругу, внимательно глядя под ноги. «Ну вот же он, камень ваш!» Снова закричал Анатолий. «Придурки вы, понятно кто?» «Клоуны! Вам не камень нужен! Вам поиздеваться над нами надо! Ну зачем мы вам?» Последнюю фразу Анатолий крикнул с некоторым отчаянием. Анатолий отошел от окошка и упал на колени. «Что ты делаешь?» Володя открыл глаза. «Они нас не выпустят», — ответил Анатолий, стоя на коленях. «Я знаю». Несколько холодно ответил Володя. «Я так стоял однажды на коленях. Совсем маленьким был». Мы с матерью вдвоем жили. Она меня соседке оставляла, как на работу уходила. А соседка верующая была, типа икона на стенах и все такое. Анатолий замолчал и посмотрел наверх. А мать не приходила все в тот вечер. Я почему-то думал, что она никогда больше не придет. И мне стало страшно. Так страшно, как никогда. Я подбежал к иконам и встал на колени. Так и простоял несколько часов, пока она не пришла. — Ты что, молиться умел? — спросил Володя. — Нет, не умел ничего. Просто стоял так. А потом думал, что она вернулась из-за того, что я так сделал. А если бы не встал на колени, то она и не вернулась бы. Она потом объяснила, что ее просто на работе задержали на пару часов. Но я все равно верил в то, что она вернулась только потому, что я стоял на коленях. Кажется, что я и сейчас там стою и ее жду. Сейчас дверь откроется, она зайдет, подбежит ко мне, обнимет меня. Мы пойдем домой. «Так ты верующий, что ли?» спросил Володя. «Да нет, в общем», — ответил Анатолий. «И в церкви никогда не был. Просто тогда что-то нашло на меня. Действительно, кажется, что сейчас это все происходит». Анатолий улыбнулся. Я тогда схватил мать и держал ее крепко-крепко. Все боялся, что она снова уйдет. А она успокаивала меня, говорила, что никогда больше задерживаться не будет. «А жива мать-то?» «Жива, только редко вижу с ней. Уже, я считаю, год, как не видел ее». А сейчас такое чувство, что зайдет. «Да встань ты! Откуда ей здесь оказаться-то?» «Да, понимаю. Просто не знаю, почему. Кажется, что я не здесь, а там сейчас. Вот с тобой говорю, а сам там нахожусь». Они снова замолчали. Анатолий продолжал стоять на коленях. Все его метания, поиски работы, неудачная карьера — все это исчезло. Он находился в однокомнатной квартире у соседки на коленях перед иконами. Соседка что-то делала на кухне и не обращала внимания на него. В этот момент он видел каждую деталь, что была перед ним. Старые иконки, отцеревшие обои, книги с оборванными корешками. За окном уже стемнело. Это был самый долгий вечер из всех, что приходилось пережить. Не чувствовалось никакой усталости в коленях. Казалось, так можно простоять вечность. Анатолий точно знал, что пока он стоит на коленях, с его матерью ничего не случится. А если будет стоять так всегда, то с ней всегда будет все хорошо. Он посмотрел на одинокую хрустальную вазочку, стоящую у подоконника. Ему показалось, что она тоже стоит ради чего-то высшего. Потом он взглянул на другие вещи и понял, что все предметы вокруг находятся в ожидании чего-то, ради чего в свое время они встали на эти места. Он понял, насколько любит мать. Ему даже стало страшно от того, что раньше этого не понимал. Володя снова запрокинул голову назад и закрыл лицо руками. Он был в той самой ночи, рядом с молчаливой незнакомкой. Они ехали по ночной столице, проскакивая мимо бесконечных светофоров с желтым мигающим светом. Никого, кроме них, на дороге не было. Они были только вдвоем на пустынных дорогах. Она была необычайно красива. Она смотрела только на дорогу, а он смотрел на нее. — Смотри, дверь открыта, — внезапно сказал Анатолий. Володя открыл глаза. — Действительно. Удивленно сказал он. «Пойдем?» «Да, пойдем. Сейчас, подожди немного». «Чего ждать?» «Камень я забросил куда-то. Надо его отнести обратно, мало ли». «Хорошо, бери камень и пойдем». Анатолий взял камень, они вышли из бани. «Смотри, как красиво». «Шуни!» «А если она не найдет камень и умрет с горя?» — в слезах спросил брат. Я молчал. «Шуни. А что происходит после смерти?» «Ты впервые об этом задумался?» — строго спросил я. «Нет, не впервые, но спрашиваю впервые». Сначала перед человеком пролетают все подлинные моменты его жизни. Он снова переживает их. Он оказывается в тех местах, где искренне молился. И самая искренняя молитва, которая у него была за всю жизнь, остается с ним. «А если он не молился никогда?» «Молился. Он обязательно молился. Он отдавал всего себя хоть раз в жизни. Это и была его молитва». «А что происходит с человеком потом?» — спросил брат. «Потом он проходит среди света. Среди света, которого не знал раньше. Он поражается красотой и чистотой этого света. Вот, смотри. Она идет». Прокаженная снова пришла на то место. Она сразу же увидела, что там нет камня. Посмотрев в нашу сторону, она что-то прошептала. Что она там шепчет? испуганно спросил брат. Увидев нас, она пошла в нашу сторону. Шуни, я боюсь. Не бойся, ты сам виноват, ответил я. Стой спокойно. Она подошла к нам и протянула руку. Она просто просила подаяния. Я порылся в кармане и нашел одну рупию. Возьми. Я дал ей рупию, при этом дотронулся до ее руки. Ее вторая рука была прикрыта тряпкой. Когда она ее сняла, мы увидели, что вся рука покрыта проказой. «Не бойся», — сказал я брату. «Не беги никуда. Бери ее за здоровую руку и идите искать камень». «Я не буду», — сказал брат и побежал прочь. Тогда я сам взял ее за здоровую руку. Она испуганно взглянула на меня. «Я помогу найти твой камень», — сказал я ей. «Не время еще тебе искать его, Шуни», — ответила она, отдернув руку. Она ушла. «Да не отступлюсь от веры в Господа истинного во имя свободы».